Новая книга. Откройте и прочтите любое место наугад. Вы держите в руках новый роман. Прочитать его вам посоветовали люди, мнению которых вы доверяете. Кроме того, вы ознакомились с рецензиями, смотрели отзывы других читателей на разных сайтах и имеете все основания полагать, что вам он понравится. Возможно, вы специально берегли этот роман, зная, что вам, например, предстоит поездка по железной дороге. Но вдруг вас охватывают сомнения. Раньше вы уже читали книги этого писателя, и они показались вам очень интересными. Но вас гложет мысль: а что если этот роман хуже предыдущих? Ведь так не хочется разочаровываться. Смелее. Откройте книгу наугад. И прочтите любое предложение. Вы заинтригованы? Пролистайте несколько страниц и прочтите ещё пару абзацев. Потом снова наугад целую страницу и напоследок ещё две. Вы как бы заглянули в роман через несколько окошек. Увидели его внутреннее убранство, получили некоторое представление о его атмосфере. Хотите узнать больше? Нет ничего проще. Открывайте роман на первой странице и читайте.